Глава вторая. Что с арбитром? Есть какие-нибудь следы? Напряженно спросил я. Увы, Ваше Высочество, никаких следов нет. Ищите. Прогремел я, сжав кулаки, облаченные в золотые перчатки космодоспеха. Помощник капитана втянул голову в плечи. Арвин, готовый к бою, грустно посмотрел на меня. Мой верный слуга Арсений протянул поднос, на котором стояла кружка с неарийским чаем. Нет, спасибо. Я мотнул головой. Сдерживать эмоции было сложно. Мы должны были встретить эскадру с планеты Элия, сопровождающую флагманский крейсер «Золотой арбитр». Но незадолго до назначенного времени команда арбитра перестала выходить на связь. Мы прибыли на место встречи, все обыскали, двинулись дальше и... Ваше Высочество! Впереди видны обломки! Ваше Высочество! Обломки арбитра! Ваше Высочество! Выживших нет! Сердце предательски сжалось, к горлу подступил ком. И я проснулся. Форк Дирета Варвина. Напомнил же. Теперь мне будто старику снится прошлое. Правда, в какой-то ускоренной перемотке. Я сделал медленный вдох, пытаясь унять тоскливое чувство, поселившееся в груди. Какой отвратительный сон. Я будто в самом деле перенесся в ту секунду, когда узнал о ее смерти. За 6 лет и 97 дней по Александрийскому календарю перед тем, как мы попали в аномалию. Эх, говорил Ярвину, нужно было в бордель идти. После ночи веселых утех мне никогда не лезет в голову унылость. Так все, достаточно. Вославим новый день. Этот день люди будут вспоминать с трепетом, ведь сегодня открывается первый в Российской империи клуб обнаженных танцующих красоток. Ура! Накинув халат, я вышел из своей комнаты. В коридоре из-за закрытой двери доносилась музыка. «Жаль, что она умерла! Уа-уа! Жаль, что она умерла! Вокруг меня че? Чу... Да что ж это такое!» Я захлопнул за собой дверь в ванную. Форк дири их братьев. Ничего более позитивного они не могут слушать, хотя бы наушники бы надевали. Я устал на свое отражение в зеркале. «Ваше высочество! Ваш психологический возраст, 97? Спустя шесть секунд спросил я у отражения. «Нет?» Вот и нечего страдать херней. Контрастный душ помог мне смыть последние остатки дурацкого сна, а последовавший тихий семейный завтрак и вовсе настроил на благодушный лад. «Эх, быстрее бы уже посмотреть на твои новые владения!» Мечтательно проговорил Борис, орудая ложкой в тарелке рисовой каши. «Официально они еще не мои», — отозвался я. «Это...» — подзавис Боря, подбирая слово. «Условности». «По большей части, не стал спорить я. Ведь когда я стану личным аристократом, подаренная за чемпионство усадьба со всей прилегающей землей будет принадлежать мне. Потерпите немного, на днях придут документы, поедем смотреть». «Я знал, что ты победишь», — неожиданно серьезно проговорил Боря. «Но твоя победа все равно очень сильно впечатлила меня». В ближайшие три года я тоже хочу выиграть этот турнир. Не буду говорить, что это невозможно. Улыбнулся я. А теперь новости из Британской империи. Проговорил диктор из работающего на фоне телевизора. Я с любопытством перевел взгляд на экран. Вообще люблю смотреть новости. Все время что-нибудь занимательное рассказывают. А новости мировой политики вдвойне интересны. Сегодняшний выпуск новостей поведал, что Третья война за независимость Британской Америки официально завершена. Император Великобритании, вице-король североамериканских колоний, подписали, наконец, мирный договор. И теперь, на улицах Лондона, Нью-Йорка и других городов империи, проходят праздничные шествия. Любопытно было послушать речь вице-короля. Этот высокий мужчина с черной шевелюрой и бакенбардами, еще совсем недавно умудрился убедить жителей Северной Америки восстать против метрополии, а теперь весьма эмоционально рассказывает о том, что империи нужно быть единой, и о том, какой великий человек-император, и как вместе с ним Северная Америка пойдет в светлое будущее. Очень искренне рассказывал. Но не так должен выглядеть тот, кто сражался за свою идею и проиграл угнетателю. Человека можно заставить отыграть радость на камеру, Но этот вице-король, кажется, и правда был рад, как все обернулось. «Ладно, тетушка, мы поедем на базу, потренируемся», сказал я, когда мы вчетвером убрали со стола после завтрака. «Вадима с собой берете?» Чуть напряженно спросила Мария. «Нет», хмыкнул я. «Хорошо, а то мало ли что там в клубе. Нам нужно убедиться, что все готово к открытию». На арендованную тренировочную базу нас отвез Тамир. Вместе с ним я и стоял, наблюдая за тем, как братья и шестеро человек из бывших белок нарезают круги по удоптанному снегу позади здания. «Не густо», — хмуро проговорил я. «О чем вы, господин?» — не понял Тамир. «О количестве, естественно. Мы с тобой говорили, что нужна армия. А у нас даже рати не наберется. Ребята на объектах», — начал объясняться Тамир. «Да знаю», — вздохнул я. «Сам ведь велел наших белок подредить на охрану трофейных предприятий. А еще у пятерых сейчас выходной», — продолжил Тамир. «Как думаешь, много новичков к нам придет после праздничных выходных?» Задал я волнующий меня вопрос. «Не сомневаюсь, что много, господин», — твердо ответил мой товарищ. «И ваша победа в турнире очень сильно на это повлияет». «Естественно», — усмехнулся я. «Одно дело идти работать к богатому подростку-простолюдину, И слушать его лепит о том, как он хочет стать аристократом. И совсем другое, к чемпиону империи, юному мастеру и претенденту. Отчасти исходя именно из этих соображений, мы и отложили встречу с потенциальными рекрутами на начало января. Все заинтересованные могли лично убедиться о вашей силе. Кивнул Тамир, намекая на трансляцию поединков по телевизору. А теперь мне очень хочется убедиться в силе других, усмехнулся я. Эй, бойцы! Хватит разминаться, пойдемте под крышу, посмотрим на ваши спаринги Спустя 15 минут я уже наблюдал за тем, как Боря уверенно теснит Федю, осветленного четвертого ранга. Федор умеет создавать покров и усиливать себя с помощью живы, но на этом его сверхспособности заканчиваются. Хм, а мой брат не пропустил ни одного удара. Атаки противника он отбивает кулаками, в которых сконцентрирована Альтера. Пусть альтеры ему еще доступны немного но ведь у четвертого ранга с запасами живы неважно уклонившись от очередного хука борис врезал сопернику кулаком в живот «Ха федор закашлялся согнувшись пополам стоп хватит следующий скомандовал я не устаю удивляться это же надо воскликнул егор неосветленный из бывших белок не будешь отлонивать от тренировок голова и тебя научит повысив голос выкрикнул тамир «Так я и не отлыниваю», — бодро отозвался Егор. Ему предстояло выйти на поединок следующим, против Глеба. Разумеется, мой двоюродный брат разделал его под орех. Правда, спустя 20 минут Глебу выпало проверить свои навыки на Федоре. Тот, видимо, жаждал реабилитироваться в моих глазах за недавнее поражение и насел на Глеба точно разъяренный зверь. Глеб поплыл и таки пропустил удар в голову. Вскоре я объявил конец спаррингов и начало индивидуальных занятий, а затем подошел к братьям. Молодцы, горжусь вами. Я продол тебя на глазах, покачал головой Глеб. Ведь мне удавалось раньше у него выиграть. Не переживай, в следующий раз обязательно победишь. Попытался подбодрить брата Боря, но Глеб ожег его пылающим взглядом. Тебе легко говорить, ты давно Федору не проигрывал. И вообще, в топку. Он махнул рукой. «Пойдем медитировать. Живой тоже нужно заниматься». Основные тренировки проходили в здании бывшего отапливаемого склада. Братья отошли в уголок и сели на коврики в позу для медитации. Беседуя с Тамиром о перспективах развития нашей армии, я поглядывал то на них, то на других ребят. Как вдруг... «Не может быть! Да как так-то?» раздался возмущенный возглас Глеба. Мы с Тамиром одновременно повернули головы. Глеба все глаза пялился на борю, а тот изумленно разглядывал свои руки. <п> получилось>, П -п получилось? Пробормотал он, а затем повернулся к Глебу. Получилось, да? Ты же видел, да? А, -а, -а, а... Ну да. Я взял перерыв, смотрел по сторонам и увидел, как ты. Глеб жал зубы, но затем все-таки улыбнулся. Засиял. «Поздравляю!» Все, кто был в тренировочном зале, столпились вокруг ребят. Я ущипнул Борю за щеку. «Есть покров», — резюмировал я, но тут же, под моими пальцами, кожа вновь стала мягкой. «О, уже нет». «Погоди, погоди!» — запротестовал Боря, подняв обе руки. «Сейчас, момент!» Мы напряженно уставились на Бориса, а он закрыл глаза и попытался выровнять дыхание. «Долго, слишком долго!» Хотя он всего лишь второй раз активирует живу. Ну уже сжав кулаки, выпалил Егор. Однако парень быстро поник под хмурым взглядом Тамира. За 10 секунд ожидания я успел почувствовать азарт. Мне тоже хотелось поддержать Борю, но сейчас нельзя сбивать ему концентрацию. Да! воскликнул Тамир, когда по телу Бориса принеслись оранжевые сполохи пламени. Ох! Устало выдохнул Боря. Что-то мне. «Отдохни», — велел Тамир. «И сегодня больше не пытайся активировать покров. Глеб, присмотри за братом». «А вы не толпитесь», — прикрикнул он на остальных ребят. «Молодец. Тепло», — проговорил я, когда мы остались втроем в уголке. «Станет чуть легче, пройдись до кровати». Несколько кроватей стояли в бытовке, тут же на складе, на всякий случай привезли ненужные из белки. «Теперь я стал чуть ближе к тебе», — устало выдохнул Боря а главное — к своей цели», — хмыкнул я. «Глеб!» Я поднял взгляд на двоюродного брата. «Все в порядке, Аск!» — быстро ответил он и улыбнулся через силу. «Я рад за Борю, но скоро я вас догоню. Не сомневаюсь», — тепло ответил я. Оставив братьев отдыхать, я направился к Тамиру, который в этот момент наставлял остальных ребят. Я подождал его в сторонке, размышляя над увиденным. «Господин, вы что-то хотели?» Разве что уточнить один вопрос. Это ведь в порядке вещей, что у простолюдинов дети могут обладать разными атрибутами живо. На секунду Тамир замер. Вы о том, что у Бори огонь? Все в порядке, господин. Такое часто бывает. Чтобы дети наследовали от отца атрибут, нужно, чтобы несколько поколений в роду рождались одаренные. Наследование атрибута – это обычное дело для аристократов, ведь они женятся на осветленных. А у простолюдинов – Такое может быть разве что у потомственных слуг, которые берут жены, только одаренных, и со временем появляется атрибут. «Угу», – задумчиво кивнул я. «Но, конечно, чаще все-таки встречается, что у братьев одинаковый атрибут», – продолжил Тамир и тут же добавил. «Но это не обязательно, да и вообще», – он улыбнулся. «Я не знаю никого, кроме вас, господин, кто владел бы золотыми молниями». «Это да». «Я такой один на всем белом свете», — отозвался я. «Но если бы у Бори были молнии, пусть и обычные, было бы лучше. Скорость — наше все». «Каждый атрибут чем-нибудь хорош, господин». «Согласен. Но, видимо, создавать собственный рисунок боя, считая с Альтерой огонь, Бори придется самостоятельно». «Вот освоит Альтеру Вадим, тогда и поможет», — улыбнулся Тамир. «Вы не думали, когда сможете посвятить его в таинство Альтеры?» «Думал». И о тебе думал, и о других. Но что-то ты сам малоизматывающе тренируешься. Просто этого не видите, господин. Серьезно ответил он. Увы, я не всевидящий. Ладно, ребят, я посмотрел, с тобой поговорил, да еще и увидел, как Боря засиял. Пора и честь знать. Поехали. Домой я вернулся в прекрасном расположении духа. Молодец, Боря, такой подарок мне сделал. И как символично получилось. Сегодня, 22 декабря, Первый день солнечного цикла. Прекрасный день для начинаний. Отличное время выбрал Борис для начала своего пути осветленного. Мои товарищи становятся сильнее вместе со мной. И глядя на их успехи, мне самому хочется развиваться еще быстрее. Умывшись и переодевшись, я снова покинул квартиру. Тамир отвез меня на премиальном РВМ в райские кущи. Ехать было, конечно, недалеко. Но хочется, чтобы в день открытия перед крыльцом клуба Стояло побольше красивых сверкающих машин асколь Игоревич, добрый вечер можно задать вам пару вопросов услышал я знакомый голос когда выходил из машины а вот и она главная причина почему я решил ехать на РВМ. -е. володя пропусти даму сказал я охраннику преграждающему путь репортерша той самой которая брала у меня интервью еще в Валой мудрости благодарю аско тыгоревич меня зовут Мира Вердор! улыбнулся я. Я помню. И знаю, что вы подавали запрос на съемку. Благодарю, что соблюли формальности. Так работают профессионалы. Черноволосая красавица взмахнула длинными ресничками. Действительно, как же иначе они могут попасть на земли боярского рода Морозовых? Прежде всего хочу поздравить вас с победой на всеимперском бойцовском турнире. Все ваши поединки были бесподобны. Спасибо, Мира. «А еще вы всех заинтриговали вашим новым развлекательным заведением. Мне сказали, что вы не прочь побеседовать, и сообщили примерное время вашего прибытия». «Внутрь не пустили?» Догадался я, глянув на машину за спиной девушки, из багажника, который оператор сейчас доставал камеру. «Нет». «Вадим Юрьевич, я повернулся к наставнику, который как раз вышел меня встретить». «Все готово к открытию, Аскульд Игоревич. Ну что ж, Мира». Пойдемте, побеседуем, пока гости собираются. Только у меня сразу просьба на будущее. Не снимайте лица гостей. И выступающих на сцене можно снимать только до тех пор, пока на них маски. «Маски?» – оживилась репортерша. «Увидите», – улыбнулся я.